Я смотрю на команду садовников, которая на самом деле состоит всего из двух человек — молодых братьев из соседнего района, открывших компанию по восстановлению заброшенных садов. В их опытных руках постепенно оживают старые розовые кусты и другие растения, которые я считала погибшими. Я с гордостью любуюсь прекрасным жасмином, усыпанным цветами. Это я попросила его посадить чтобы отдать дань уважения женщине, которая захотела иметь его в своем саду вскоре после того, как поселилась здесь. Я представляю кастанцу среди ее любимых цветов и деревьев, что помогли ей построить новую жизнь. Думая о ней, я не вижу пожилую даму, прогуливающуюся по этому саду под руку с племянницей, или старую больную прабабушку, которая в отчаянии пишет дочери последнее письмо. Перед моими глазами предстает молодая женщина, высокая, стройная, решительная, серьезная, которую не волнуют выбившиеся из прически, пряди волос и грязь под ногтями, когда она сажает цветы или выдергивает сухую траву. Зина, устроившись на садовом стуле, подставляет бледное лицо весеннему солнцу и с любопытством наблюдает за возрождением сада. Она совсем не похожа на ту старушку, с которой я познакомилась полтора года назад. Сейчас она выглядит гораздо моложе и с удовольствием шутит с садовником. Видимо, я ошиблась, когда опрометчиво отнесла ее к категории, вещи у которых истекает срок годности. Вчера в Сан-Карло она выглядела потрясающе, с раскрасневшимися от волнения щеками, в неизменном домастовом жакете, застегнутом на булавку с драгоценным камнем и винтажной шляпке того же стиля. Она сидела в первом ряду вместе с моей матерью, одетой в серый костюм от Армани. Есики не было, она прислала мне роскошную корзину с цветами и открытку, на которой было написано. «Я всегда знала, что у тебя получится. У меня тоже получилось. Из Берлина от Есики». Когда вспыхнул свет, я не видела никого из зрителей, кроме Зины. Я была настолько ошеломлена, что не слышала ни аплодисментов, ни криков «браво», ни вызовов на бис, и даже не поняла, чья рука вытолкнула меня обратно на сцену. Явно не рука Марка. и Я вычеркнула его из своей жизни, и это оказалось гораздо проще, чем я думала. «Кто-то вручил мне огромный букет цветов». Дирижер поднялся на сцену и получил свою долю заслуженных аплодисментов. Потом он подошел ко мне, взял меня за руку и под одобрительные возгласы публики вывел на середину сцены. Завтра все газеты будут писать о премьере «Цветущего сада». Мои размышления прервал голос садовника. «Сеньора, вы меня слышите? Я уже в который раз вас зову. Хотел показать вам это чудо». Я посмотрела на крону дерева. Освобожденное от подлеска, оно раскинулось во всей красе веерообразными листьями, между которыми просвечивало голубое небо, напоминающее море. Я вспомнила страницы из дневника Костанцы и воскликнула. «Гинка Белоба! Браво! Видите, какое оно выносливое! А ведь ему уже больше ста лет, и это неудивительно!» «Ведь гинка — единственные деревья, выжившие в Хиросиме после ядерного взрыва. Я попросила младшего из братьев, который выполнял все мои просьбы без лишних вопросов, сжечь сухие ветки и листья, и стала наблюдать, как они постепенно исчезают в пламени, чтобы возродиться из пепла к новой жизни».